Аня была в восторге и поздравляла себя с успехом своей затеи. «Едва я взглянула на Оуэна Форда, как поняла, что передо мной именно тот человек, который нужен для этого дела», — говорила она Гилберту. «По его лицу можно было догадаться и о веселости его нрава, и о пылкости натуры, а именно эти два качества наряду С мастерским владением выразительными средствами языка необходимо для написания такой книги. Как сказала бы миссис Линд, ему было предначертано судьбой взяться за осуществление этого плана. Оуэн писал по утрам. Вторая половина дня, как правило, посвящалась пикнику или веселые прогулке в обществе блайтов. Лесли тоже не раз становилась участницей этих поездок, так как заботливый капитан Джим старался как можно чаще брать на свое попечение дико, чтобы дать ей возможность отдохнуть. Вчетверо молодые люди катались на лодке по гавани и по впадающим в нее трем удивительно красивым речкам. Пекли на костре моллюсков, собранных на мелководье, ходили на песчаную косу за земляникой, ловили треску под руководством капитана Джима, стреляли ржанок на прибрежных лугах и диких уток в бухтах. Во всяком случае, мужчины стреляли. Вечерами они бродили под золотистой луной, по заросшим маргаритками заливным лугам, или сидели в гостиной маленького домика, где порой принесенная морским ветром прохлада заставляла развести огонь в камине, и тогда можно было полюбоваться горящим плавником. Сидели и беседовали на тысячи самых разных тем, какие только могут найти для разговора счастливые, пылкие, умные молодые люди. Лесли стала совсем другим существом с того самого дня, как призналась они в том, что прежде питала к ней враждебные чувства. Не было ни следа былой холодности, ни тени былой горечи и неприязни. Девичество, которое обманом отняла у нее судьба, казалось, вернулось к ней в годы ее женской зрелости. Она расцвела, словно яркий и благоуханный цветок. Никто не смеялся заразительнее, никто не блистал большим остроумием, чем она, в тесном кругу друзей, собиравшихся вместе, в тихие сумерки того волшебного лета. Когда она бывала занята и не могла провести вечер с ними, все чувствовали, что их разговору недостает какого-то особого утонченного очарования. Ее красота сияла в свете пробудившейся души, подобно тому, как сияла бы великолепная, без единого изъяна, ваза молочного стекла, если бы в нее поместили Яркую розовую лампу. Были часы, когда они казалась, что ее слепит блеск этой красоты. Что же до Оуэна Форда, то Маргарет, ожившая на страницах его романа, хотя у нее были мягкие темные волосы и милое лукавое лицо той девушки, что исчезла много лет назад и опочила там, где спит сном вечным Атлантида, обладала душевными качествами Лели -Ле Мур, как они открылись ему в те безмятежные дни на берегу гавани четырех ветров. В целом это было незабываемое лето, одно из тех, какие редко бывают в жизни человека, но оставляют ему после себя богатое наследство красивых воспоминаний, одно из тех, которые, принося удачное сочетание прекрасной погоды, замечательных друзей и восхитительного времяпрепровождения, настолько приближаются к совершенству, насколько такое возможно в этом мире. «Все это было слишком уж хорошо, чтобы длиться вечно», сказала себе с легким вздохом Аня в тот сентябрьский день, когда знакомый резкий холодок в воздухе. И такой же знакомый оттенок глубокой синевы на поверхности залива ясно сказали ей что осень совсем близко в тот вечер оуэн объявил что завершил свой роман и что его отпуск подошел к концу. Мне предстоит еще немало работы над книгой переработка сокращение и так далее сказал он но в основном она готова если я найду издателя. Она, вероятно, выйдет в свет в следующем летом или осенью. Оуэн почти не сомневался, что найдет издателя. Он знал, что написал замечательную книгу. Книгу, которую ждет огромный успех. Книгу, которая будет жить. Он знал, что она принесет ему славу и богатство. Но когда была написана последняя строка, Он уронил голову на рукопись и долго сидел так. И думал он совсем не о том, как хорошо потрудился этим летом. Глава 26. Признание Оуэна Форда «Мне так жаль, что Гилберта нет дома», — сказала Аня. «Ему пришлось поехать в Глен. Аллан...» Лайонс получил серьезную травму. Гилберт, вероятно, вернется домой очень поздно, но он велел передать, что завтра непременно встанет пораньше и зайдет к вам, чтобы попрощаться перед вашим отъездом. Такая досада! Мы с Сьюзан собирались устроить веселый прощальный ужин. Она сидела в саду возле ручья, на маленькой садовой скамейке, сделанной Гилбертом. Оуэн стоял перед ней, прислонясь к стройному стволу желтой березы, похожему на бронзовую колонну. На его бледном лице можно было заметить следы бессонной ночи. Аня взглянула на него и задумалась. Действительно ли проведенное на море лето помогло ему укрепить здоровье? Как он на то рассчитывал? Не переутомился ли он, работая над своей книгой? Она вспомнила, что всю последнюю неделю он выглядел неважно. «Пожалуй, я даже рад, что доктора нет дома», — медленно начал Оуэн. «Я хотел поговорить с вами наедине, миссис Блайт. Мне нужно с кем-нибудь поговорить, или то, о чем я все время думаю, сведет меня с ума. Я уже неделю пытаюсь посмотреть правде в глаза, и не могу». Я знаю, что вам можно довериться, что вы поймете меня. Женщина с такими глазами, как у вас, всегда поймет. Вы из тех, кому люди, повинуясь внутреннему порыву, рассказывают все. «Миссис Блайт, я люблю Лесли. Люблю. Это слишком слабо сказано». Его голос неожиданно прервался от едва сдерживаемого взрыва чувств. Он отвернулся, уткнувшись лицом в согнутую в локте руку. Все его тело содрогалось. Аня сидела, глядя на него, побледневшая и ошеломленная. Она никак не предполагала, что может произойти такое. И вместе с тем, как случилось, что мысли о подобной возможности Ни разу не пришла ей в голову. Теперь же свершившееся казалось естественным и неизбежным. Аню удивила собственная слепота. Но... но такое еще никогда не случалось в четырех ветрах. В любом другом месте на земле человеческие страсти могли бросать вызов условностям и законам общества. Но уж никак не здесь... В последние десять лет Лесли не раз брала на лето постояльцев, и никогда ничего подобного не случалось. Но, вероятно, они не были похожи на Оуэна Форда, да и пылкая живая Лесли этих летних месяцев уже не была холодной и замкнутой девушкой прежних дней. Ах, хоть кто-нибудь должен был предвидеть это! Почему об этом не подумала мисс Корнелия? Мисс Корнелия всегда была готова бить тревогу, когда дело касалось мужчин. Аня почувствовала, как в ее душе шевельнулась безрассудная обида на мисс Карнелию. Затем она беззвучно застонала. Не имеет значения, кто виноват в том, что худшее все же произошло. И Лесли... Как же Лесли? Именно о ней больше всего тревожилась Аня. «Лесли знает об этом, мистер Форд?» — спросила она сдержанно. «Нет, нет, если только она сама обо всем не догадалась. Не думаете же вы, миссис блайд, что я мог бы оказаться таким негодяем и подлецом, чтобы сказать ей, но я не могу не любить ее. Вот и все. И я не в силах терпеть эту муку». «А она?» «Тоже любит?» — спросила Аня. Едва этот вопрос сорвался с ее уст, она почувствовала, что задавать его не следовало. В ответ Оуэн чересчур горячо запротестовал. «Нет, нет, конечно, нет, но я мог бы добиться ее любви, если бы она была свободна. Я знаю, что мог бы».